Глава 31. Я и вправду извозюкался на дикой полосе как чёрт, и офисные зеркала, десятками отражений, наглядно подтвердили сей удручающий факт. Портал в каменоломню оказалось аккуратно против стойки администратора, и, перебираясь следом за наставником из одной локации в другую, я невольно попался на глаза Светлане. Разумеется, бойкая на слово девица не упустила момента, от души покуражится над моим замызганным видом. «Спиридонов, ты его в землю закапывал, что ли?» «Ага, по шейку», — хмыкнул наставник. «Тринадцатый нам открой». «Смотри, камни там своим практикантам, не запачкой «Очень смешно, прям бу -га -га Не удержавшись, проворчал уже я. «Свет, открывай уже, а? Обед скоро, у нас времени в обрез», — поторопил Александр. «Да валите, открыто» фыркнула Светка. «Только перед обедом трубочиста своего помыть не забудь, а то...» Мы с наставником шагнули в стекло открывшегося на месте зеркала портала, и Светкин голос за нашими спинами тут же как отрезало. «Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели каменоломня. Ваше пребывание здесь ограничено параметром КЭП. На текущий момент...» Ваш параметр кэп составляет 81,96%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 21 минута 58 секунд. Поскольку перемещение в изолированную локацию теневой параллели каменоломня произошло сразу после выхода из изолированной локации теневой параллели дикая полоса, Из вышеозначенного временного интервала вычитается ваше время пребывания в изолированной локации теневой параллели «Дикая полоса». Отсчитывающий секунды таймер в углу показал текущее контрольное время. 56.48, 56.47, 56.46, 56.45. Убедившись, что времени осталось еще вполне прилично, я стал осматриваться. В изолированной локации теневой параллели каменоломня, привычной розовой травы, почти не было. Вернее, не так. Трава здесь когда-то была в изобилии, но придавленная тысячами камней и вытоптанная сотнями ног, теперь в первоначальном нетронутом виде она осталась лишь на крохотном пятачке у портала. Впечатляющие просторы локации – земляную площадку с добрый гектар величиной – Местами Малеха загромождали груды камней. Всего таких груд на вытоптанной площадке каменоломни я насчитал 11. Камни в грудах были кусками гранита различной формы, величины и, соответственно, веса. Наставник подвел меня к ближайшей к порталу и самой огромной груди камней и стал объяснять, что нужно делать. «Значит, смотри, принцип работы здесь очень простой. Берешь камень... Для наглядности он выбрал среднего размера кусок гранита. И бросаешь его в ближнюю кучу. Почти без замаха он резко швырнул гранитный снаряд, и через секунду тот благополучно загремел по крутому склону соседней груды. «Упражнение развивает силу и глазомер», – продолжил наставлять Александр. «Швырять камни можно только от этой первой кучи, которая называется база». Во-первых, отсюда, как видишь, отличный обзор на все поле. Во-вторых, расстояние от этой кучи до остальных, которые называются рубежами, строго выверено. До соседней кучи, первого рубежа, 10 метров. До той, что чуть подальше, второго рубежа, 20. Ну и так далее. Самая дальняя куча, десятый рубеж, удалена от базы на сотню метров. Но ты туда пока даже не смотри. Так далеко метать камни даже я еще не готов. «Твоя же задача на сегодня, и, вероятно, на ближайшие несколько недель, освоить бросок камня на первые десять метров». «Все понял. Я подхватил самый маленький осколок гранита и запустил его в соседнюю груду. Чутка промазал, и камень улетел на несколько метров дальше цели». «Не, так не пойдет», — скривился наставник. «Да это пристрелочный был, ща попаду». Заверил я, поднимая очередной лёгкий осколок. «Стоп!» – остановил рукой мой замах Александр. «Так ты будешь на речном берегу перед подружкой изощряться. Мы же сюда не развлекаться, а тренировать параметры пришли. Начинать броски следует с самых тяжёлых снарядов». Он вытащил из груды здоровенный кусок гранита и сунул мне в руки. Меня аж повело в сторону от его тяги, и я с трудом устоял на ногах. «Да здесь килограмм двадцать!» – возмутился я. «Не преувеличивай, всего восемнадцать!» – хмыкнул Александр. «А чё не семнадцать?» – окрысился я. было б семнадцать, сказал бы семнадцать, но в камне восемнадцать килограмм!» – спокойно парировал наставник. «А если быть совсем уж точным? Восемнадцать килограмм сто тридцать семь грамм!» «Да не делай ты такие выпученные глаза! Умение у меня специальное есть, точный вес подсказывающее!» «Круто!» «Не завидуй, будешь в каменоломне упорно трудиться, и у тебя такое обязательно появится!» но ну, хорош уже с камнем обниматься, бросай его!» Я как смог, размахнулся и отбросил гранитную глыбину в сторону соседней кучи. Пролетев всего метра полтора, каменюка хлопнулась на землю, подняв облачко рыжей пыли. И, признаться, я остался чертовски доволен результатом потому как до последней секунды опасался, что во время броска тяжеленный камень выскользнет из ладони и грохнется на ноги. «Ну, Но для первого раза неплохо. Когда научишься добрасывать до первой кучи, перейдем ко второй, ну и так далее». «Да я в жизни такую тяжесть на десять метров не закину», возмутился я. «Я тоже так поначалу думал», усмехнулся Александр, И выдернув из груды камней такой же здоровенный валун, хорошенько размахнувшись, запулил его в сторону четвертого рубежа, каменная куча которого находилась аж в сорока метрах. Пролетев секунды три по высокой дуге, здоровенный камень рухнул примерно в метре до цели. — Черт, пиджак размахнуться как следует помешал, — проворчал смущенный промахом Александр. — Охренеть! — выдохнул я. «В общем, тренируйся», – напутствовал наставник. «Схема тренировки у нас будет следующая. Сперва 5 минут бросаешь тяжелые камни весом более 10 килограмм. Потом еще 10, средние, не меньше 5 килограмм. И в конце 15 минут легкие, но не меньше 2 килограмм. Увижу, что швыряешь невесомые осколки вместо 2-килограммовых. Снова 5-килограммовые начнешь бросать». «Пока не привыкнешь, я с тобой вместе буду тренироваться». «Ну, чего завис, приступай. Я сейчас переоденусь и присоединюсь». И начался адский марафон. Уже через минуту мое непривыкшее к длительным нагрузкам тело молило о пощаде каждой гудящей от перенапряжения мышцей. Ведь мало было бросить тяжеленный снаряд. Сперва его нужно было вытащить из груды камней – «Принести к точке броска, и только тогда...» Спину ломило, ноги дрожали, коленки подгибались, то одну то другую руку периодически сводило судорогой от усталости, но из опасения отдавить ноги я каждый раз находил скрытые резервы организма, чтобы дотащить и бросить. Поначалу тяжеленные снаряды стабильно улетали на полтора-два метра, но под конец, обозначенной наставником «пятиминутки», Дистанция броска сократилась до полуметра, и камни, несмотря на отчаянные усилия измученного тела, стали рушиться в опасной близости от ботинок. Меж тем, наставник, сменивший к тому времени деловой костюм на спортивный, швырял рядом валуны не меньшего размера с потрясающей легкостью, и два из трех у него приземлялись точно в выбранную в качестве цели груду камней. Наконец, пытка огромными валунами прекратилась. За пять минут я бросил около тридцати здоровенных каменюк. Увы, последствия моих стараний выглядели удручающе. Будто с одной стороны крутой склон базы обвалился и стал пологим, расширившись на несколько метров. «Для первого раза нормально», — обнадежил наставник. «Переходи к средним камням и параллельно рассказывая о своих вчерашних приключениях. С пяти семи килограммовыми снарядами дело у меня пошло веселее. Они стабильно улетали на три-четыре метра. И не опасаясь больше за сохранность ног, я стал спокойно отрабатывать броски и рассказывать о своих злоключениях. Как тут же выяснилось, многое о моих мытарствах в теневой параллели Александр уже узнал от Борисыча, которому, в свою очередь, слил инфу Митюня. Поэтому вместо задуманного рассказа у меня, по сути, получился скомканный отчет на несколько минут. Навыками, конечно, ты обзавелся зачетными, спору нет. Но что уязвимости в ущерб копью стал развивать, не одобряю. Нужно было параллельно тащить оба навыка. Хотя бы до второй ступени, но вместе – Высказал своё мнение наставник, когда я замолчал, и после короткой паузы добавил «После обеда сафари тебе организую, сам убедишься». Доклад наставнику занял гораздо меньше десяти минут, отмеренных на броски средними камнями, и последние минуты испытания мы снова пыхтели молча. Вернее, пыхтел один лишь я. Александр же играючи посылал на 40 метров свои снаряды, и средние камни без сбоев точно попадали по нужной куче. Правда, не все при этом в ней оставались, некоторые отскакивали от груды и отлетали в сторону. Но Сашины досадные отскоки, разумеется, не шли ни в какое сравнение с моими вопиющими недолётами на добрые пять метров. Наконец, и десятиминутка средних камней подошла к концу. Глянув на таймер, я убедился, что времени еще осталось с изрядным запасом. 34.53, 34.52, 34.51, 34.50. И приступил к метанию легких камней. Ну, как легких. Каменюки в 2-3 килограмма, это, доложу я вам, тоже вполне себе весомые снаряды. Но они уже ложились совсем близко к соседней куче. И несмотря на накопившуюся за полчаса напряженной физической нагрузки чудовищную усталость, под конец тренировки я стал стабильно добрасывать, так что мои снаряды хоть и самым краем, но задевали камни в груди первого рубежа. Александр же рядом швырял легкие снаряды, как из идеально сбалансированной катапульты. Они не только стабильно ложились точно в цель, но и аккуратно, без отскока, скатывались по склону и оставались в общей куче. «Отлично поработали», — обозначил окончание стрелкового марафона ничуть не утомившийся наставник. Но не успел я обрадоваться концу мучений, как после короткой паузы последовало дополнение. «Сейчас быстренько наведем здесь порядок, и можно в душ». «В смысле наведем порядок?» — застонал я. «Но мы ж с тобой пришли на чистую площадку. Вот и после нашего ухода она должна остаться такой же чистой. А то после нас кто-нибудь из ребят захочет размяться в каменоломне и обнаружит здесь такой вот бардак. Некрасиво получится. Поэтому сейчас мы сложим разбросанные камни обратно в кучи и уйдем отсюда со спокойной совестью». «Тебе легко говорить». Я со вселенской тоской взирал на десять метров до первого рубежа, сплошняком заваленные ковром из моих неуклюжих снарядов. А у меня на таймере всего пятнадцать минут осталось. «Ладно, не ворчи. Сегодня, так уж и быть, я помогу тебе убраться», — смилостивился наставник. «Но и ты не филонь. И давай уже приступай. Я сейчас быстренько соберу свои камни и приду тебе помогать». Разумеется, я решил схитрить и начал уборку с легких камней у первого рубежа, в надежде, что здоровяк Александр потом, шутя, перекидает на базовую груду валуны весом за 10 кило. Но вернувшийся наставник, с ходу разгадав немудреную хитрость, мигом загнал меня на уборку тяжеленных валунов, а сам стал играючи перекидывать на место легкие и средние камни. Через 10 минут моего каторжного труда все чертовы валуны наконец оказались убраны, и мы покинули изнурительную каменоломню. Поскольку не во время отработки бросков, не позже, когда убирал разбросанные камни, у меня перед глазами не загорелось ни единого лога, я был уверен, что за первое занятие никаких бонусов к развитию параметров не заработал. Однако на выходе из портала меня ожидал сюрприз. Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели каменоломня без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется 7 теневых бонусов к КЭП. Внимание! Полный отчет за посещение каменоломня. Время тренировки 48 минут 29 секунд. Проводенных рубежей 0. Прогресс покорения первого рубежа 8,27%. В качестве поощрения начислено 289 теневых бонусов к силе, 96 теневых бонусов к ловкости, 113 теневых бонусов к выносливости, 11 теневых бонусов к интеллекту, 14 теневых бонусов к КП.